Проклятая тварь. За грубо сработанным столом, при свете сальной свечи, сидел человек и что-то читал в изрядно потрепанной амбарной книге. Записи производились от руки, и почерк писавшего был, видимо, не очень разборчив. Поскольку читавший то и дело подносил книгу поближе к огню, дабы рассмотреть написанное. В такие моменты тень накрывала большую часть помещения, погружая в тьму лица и фигуры тех, кто находился рядом. Их было восемь. Семеро молча и неподвижно сидели у бревенчатых стен хижины. Помещение было невелико, и любой без труда мог дотянуться рукой до восьмого, лежащего на столе и накрытого простыней. Он был мертв. Человек читал про себя, все молчали. Казалось, они чего-то ждали, только мертвец был безучастен к происходящему. Из темноты, снаружи, через прямоугольное отверстие, служившее окном, в помещение врывались звуки ночи. Протяжный вой далекого койота и крики ночных птиц, пение цикад, гул жуков и иных насекомых — весь этот привычный ночной шум, такой отличный от звуков дня, такой естественный, но такой незаметный и неслышный при обычных обстоятельствах. И вдруг он стих, словно внезапно что-то заставило замолчать ночных обитателей. Иных возникшая пауза могла насторожить, но не тех, кто собрался в хижине. По их грубым лицам, даже при скудном свете единственной свечи, было видно, что они не склонны к пустому любопытству. Очевидно, это были местные обитатели, фермеры или лесорубы. Читающий был человеком иного склада, и хотя костюм изобличал в нем местного жителя, он явно принадлежал к образованной части общества. Едва ли его платье было пошито в Сан-Франциско, грубые башмаки совсем не походили на городские штиблеты, да и шляпу, сброшенную на пол, он один обнажил голову, он надевал явно не в качестве украшения. Лицо его, если не обращать внимания на суровое выражение, можно назвать располагающим, даже приятным. Впрочем, суровость его могла быть напускной. Ее предполагала должность, которую он исполнял. Он был коронером. По своей должности человек этот и был погружен в чтение. Записную книгу обнаружили среди вещей покойного, в хижине, где проводилось дознание. Завершив чтение, коронер убрал книгу в нагрудный карман. Почти одновременно дверь распахнулась, и внутрь вошел молодой человек. Вот он точно не принадлежал к числу местных обитателей и был горожанином. Его выдавали и внешний облик, и одежда. Впрочем, последняя была грязной и пыльной. Ее владелец явно проделал долгий путь. Он и вправду ехал издалека и торопился, чтобы успеть на дознание. Коронер приветствовал вошедшего кивком головы. Остальные сидели неподвижно. «Мы вас ждали», — сказал Коронер. «Нужно покончить с этим делом сегодня. Прошу прощения, я вас задержал». Молодой человек улыбнулся. «Уехав, я не собирался скрываться от правосудия. Я был в редакции газеты и отвез историю о том, что, как я думаю, мне предстоит изложить вам здесь и сейчас». Корнер улыбнулся и заметил. «Думаю, то, что напечатают в газете, будет отличаться от того, что вы расскажете здесь, под присягой». «Это уж вы сами решите», — с жаром ответил прибывший, покраснев. «Впрочем, у меня имеется дубликат материала, что отдан в газету, я его скопировал». «История эта будет опубликована не в разделе новостей, а в литературном отделе. Уж слишком невероятно ее сочли. Но она, я настаиваю на ее верности и могу поклясться, часть моих показаний». «Но вы только что сами признались, что история слишком невероятна. Возможно, мои слова мало для вас значат, сэр, но, клянусь, они чистейшая правда». «Судя по всему, негодование молодого человека не произвело особого впечатления на должностное лицо». Некоторое время Корнер молчал, задумчиво глядя в пол. Люди, сидевшие у стены хижины, в полголоса переговаривались, почти не отводя взглядов от лица трупа. Но вот Корнер поднял глаза и произнес «Продолжим дознание». Все сняли шляпы, свидетели привели к присяге. «Ваше имя?» — таков был первый вопрос. «Уильям Харкер. Возраст? 27 лет. Вы были знакомы с покойным Хью Морганом?» «Да, я его знал». «Вы находились рядом в момент его смерти?» «Да». «Как это получилось?» «Я имею в виду, почему вы оказались рядом?» «Я приехал к нему на охоту. А еще мы собирались сходить на рыбалку. К тому же мне хотелось получше к нему присмотреться, изучить этого человека, понять его странный, уединенный образ жизни. Он мне интересен как типаж, литературный прототип. Знаете, я иногда сочиняю разные истории». «А я иногда почитаю. <смех> «Благодарю вас. Истории вообще не ваши. Присяжные засмеялись. «В мрачной обстановке шутки воспринимаются по-особенному. Смех на передовой вспыхивает легко и по любому поводу. Острота, брошенная в камеры смертников, способна сразить на повал. «Изложите обстоятельства смерти этого человека», — приказал Корнер. «Можете использовать любые заметки и записи. Это не возбраняется». Свидетель понял намек. Он вытащил рукопись из нагрудного кармана, поднес поближе к свече, полистал и, найдя нужный отрывок, начал читать. Солнце еще не взошло, когда мы вышли из дома. Мы собирались поохотиться на перепелов, поэтому в руках у нас были дробовики. Мы взяли с собой собаку. Морган сказал, лучшее место вон там, сразу за холмами. И мы по тропе двинулись через заросли со спарели. За холмами обнаружился довольно ровный участок, густо поросший диким овсом. Когда мы вышли из зарослей со спарели, Морган опередил меня на несколько шагов. Вдруг неподалеку, впереди и справа, мы услышали шум, будто какой-то крупный зверь продирался сквозь заросли. Ветви кустов сильно колебались и трещали. «Похоже, спугнули оленя», — сказал я и добавил, «жаль, винтовку не прихватили». Морган застыл на месте и внимательно всматривался в волнующийся кустарник. Он не ответил, но взвел оба курка и взял дробовик на изготовку. Я обратил внимание, он был сильно взволнован. Помню, тогда это меня удивило. Морган славился своим хладнокровием. Уравновешенность не покидала его даже в минуты большой опасности. «Оставьте», — махнул я рукой, — «неужели вы собираетесь стрелять в оленя дробью для перепелок?» Он опять не ответил, но повернул ко мне лицо, и меня поразило его выражение. Он напрягся и побледнел. Тогда я понял, что мы, похоже, попали в серьезную переделку. Видимо, нарвались на медведя-гризли. Я тоже поднял оружие и подошел к Моргану. Шум в кустах прекратился, ветви не колыхались, но мой товарищ был напряжен по-прежнему. «Что это?» — спросил я. «Что за чертовщина?» «Проклятая тварь!» — ответил Морган, не оборачиваясь, голосом осипшим и неестественным, он заметно дрожал. Я было открыл рот, но вдруг увидел, рядом с тем местом, откуда доносился шум, дикий овес пришел в движение. Боюсь, не смогу внятно описать увиденное. Будто порыв ветра раздвигал заросли, но не только пригибал стебли к земле, но как будто их притаптывал потому что они больше не выпрямлялись. Что поразительно, эта импровизированная тропа, медленно удлиняясь, постепенно приближалась к нам. Никогда в жизни я не встречал ничего подобного, и, разумеется, был глубоко потрясен, хотя особого страха, помню, не испытывал. И еще. В тот момент я вдруг вспомнил, как однажды, случайно выглянув в окно, я принял отдельно стоящее рядом небольшое дерево за одной из рощиц деревьев на расстоянии. Оно ничем не отличалось, было точно таким же, но выделялось более четкими очертаниями. Простой обман зрения, нарушение перспективы, но тогда он поразил и напугал меня. Мы так полагаемся на законы природы, прежде всего физически, что в любом их нарушении видим угрозу нашей безопасности, более того, предвестие катастрофы. Явно беспричинное движение растений — и медленное, но неуклонное приближение источника шума меня встревожило. Мой же спутник был явно испуган, но еще больше поразило меня, когда он вскинул ружье и разрядил оба ствола прямо в движущийся овес. Не успел пороховой дым рассеяться, я услышал разъяренный рык дикого зверя. В тот же момент Морган, отбросив в сторону бесполезное уже оружие, со всех ног пустился наутек, а меня сбило с ног что-то невидимое в дыму, тяжелое, мощное, но теплое и живое существо, явно обладающее огромной силой. Еще прежде, чем я успел подняться на ноги и подобрать ружье, до меня донесся крик Моргана. Это был вопль смертельной агонии. Он мешался с хриплым и свирепым рыком, диким и ожесточенным, как при собачьей сваре. В ужасе я вскочил и посмотрел туда, куда убежал Морган. Да сберегут меня небеса от того, что я увидел. Мой друг был метрах в тридцати от меня. Он стоял, припав на одно колено, с запрокинутой под неимоверным углом головой, без шляпы, со спутанными волосами — Его тело судорожно дергалось из стороны в сторону. Правая рука была поднята, но кисти я не видел, словно ее не было вовсе. Вторую руку я тоже не видел. Теперь, по прошествии времени, я уверен, что не видел его целиком, только части тела, то одну, то другую. Не знаю, как описать. Это было словно на рисунке, сделанном некими волшебными чернилами. Одна часть тела вдруг исчезала, а потом внезапным образом появлялась вновь, и так постоянно. Единственное, что могу отметить, это было как-то связано с положением тела Моргана. Продолжалось это несколько секунд, едва ли дольше. Но за эти мгновения мой друг умудрился принять все мыслимые позы отчаянного борца, которого побеждает тот, кто обладает и большей силой, и большим весом. Но я не видел никого, кроме Моргана. Да и то не всегда отчетливо, и все это сопровождалось его криками и проклятиями, которые покрывал дикий рев. Такой злобный и яростный я в жизни не слышал ничего подобного ни от человека, ни от животного. На мгновение я замер в нерешительности, но потом, отбросив бесполезное ружье, поспешил на помощь другу. Помню, у меня в голове промелькнуло, что у него припадок или что-то вроде судорог, но когда я подбежал, он уже упал, И затих. Наступила полная тишина, и в тот же момент меня пронзил ужас. Я увидел, что трава опять стала пригибаться к земле, обозначая движение от места, где лежало распростертое тело, к недальнему лесу. Я застыл, но едва импровизированная дорожка скрылась в подлеске, я взглянул на своего друга. Он был мертв. Коронер поднялся с места и встал рядом с покойником. Затем стянул простыню, и все увидели обнаженное тело. В свете свечи оно оказалось желтым, как глина, но на нем были отчетливо видны крупные и сине-черные пятна. Это были кровоподтеки от сильных ушибов. Грудь и бока жертвы словно отделали дубиной. Были видны ужасные рваные раны. Кожа исполосована и изорвана, и кое-где висела пластами. Судебный следователь обогнул стол и развязал шелковый платок, который был пропущен под подбородком и завязан на макушке мертвеца. Открылось горло покойника, точнее то, что от него осталось. Присяжные, движимые естественным любопытством, приподнялись, чтобы получше рассмотреть тело, но тут же пожалели об этом и отвернулись. Свидетель Харкер ринулся к окну, перевесился наружу и его вырвало. Корнер набросил платок на шею мертвецу и отступил в угол комнаты. Там, молча, он принялся предмет за предметом перебирать вещи покойного и демонстрировать присяжным. Одежда была изорвана в клочья и густо пропитана уже засохшей кровью. Присяжные, правда, не проявляли особого интереса и смотрели без внимания. Все это они уже видели прежде, новым было только свидетельство Харкера. «Джентльмены!» — произнес Корнер. — Полагаю, никаких иных улик у нас нет. Я объяснил, что от вас требуется, — закончил он. — Если вопросов нет, предлагаю покинуть помещение и принять ваше решение. — У меня только один вопрос, — сказал староста присяжных, высокий бородатый мужчина лет 60 в затрапезной одежде. — Скажите, мистер, из какого сумасшедшего дома сбежал ваш свидетель? — Мистер Харкер. Спокойно и серьезно произнес следователь. «Ответьте присяжному. Из какой лечебницы вы сбежали на этот раз?» Харкер снова покраснел, но ничего не ответил. Семеро присяжных встали и, не торопясь, вышли из хижины. «Если на этом вы закончили меня оскорблять, сэр, оставшись наедине с покойником и следователем, с обидой проговорил Харкер, то, полагаю, я могу уйти?» «Да». Харкер двинулся было к двери Но, положив руку на задвижку, остановился. Профессиональное любопытство оказалось сильнее чувства обиды. Он обернулся и спросил. «Книга у вас в руках. Я узнаю ее. Это дневник Моргана. Вы ее читали, когда я рассказывал. И читали с интересом. Можно мне взглянуть? Публике будет дневник, к делу приобщен не будет». Оборвал его следователь, пряча дневник в карман пальто. Записи в нем сделаны задолго до смерти потерпевшего. Когда Харкер покинул хижину, в нее вошли присяжные и встали вдоль стола с покойником. Очертания тела угадывались под простыней, которой его вновь укрыли. Староста присяжных уселся на табурет подле свечи, достал из нагрудного кармана карандаш и на листе бумаги старательно, хотя и довольно коряво написал — «Мы, присяжные, полагаем, что покойный принял смерть от лап горного льва, но некоторые из нас полагают, что причиной мог стать припадок, которыми покойник, видимо, страдал». Документ, как могли, некоторым это далось с трудом, подписали его товарищи. В дневнике покойного Хью Моргана есть несколько записей, которые, возможно, представляют определенный теоретический интерес – Следователь не приобщил дневник к делу, видимо, он не хотел сбивать присяжных с толку и боялся их запутать. Дату первой записи установить невозможно, поскольку верхняя часть страницы оторвана. На нижней написано следующее. Пес бегал полукругом, постоянно держа нос к центру, при этом он останавливался и яростно туда лаял. Вдруг он поджал хвост и метнулся в кусты. Поначалу я подумал, что пес свихнулся, но когда вернулись домой... Никаких изменений в повадках я не заметил, кроме того, что собака явно напугана. Интересно, способна ли собака видеть носом? Могут ли запахи влиять на зрительное восприятие? Имеется ли в ее мозге некий центр, где запах трансформируется в образ? 2 сентября. Наблюдая за звездами, что отчетливо видны над холмом к востоку от моего дома, я увидел странную вещь. Они исчезали друг за другом слева направо. Причем каждая исчезала всего на мгновение, иногда и сразу несколько, а потом вспыхивали вновь. Такое впечатление, что кто-то проходит между ними и мной. Кто это, не знаю, потому что звезд было не так много, чтобы определить очертания существа. Черт возьми, мне это не нравится. Записи за несколько последующих недель отсутствуют. В дневнике не хватает трех страниц. Они вырваны. 27 сентября. Это опять было здесь. Доказательства я нахожу ежедневно. Снова всю ночь с ружьем в руках просидел в укрытии. Оба ствола зарядил картечью. Утром, как и прежде, обнаружил новые следы. Странно все это. Могу поклясться, что не спал. Я вообще в последнее время почти перестал спать. Это ужасно. Невыносимо. Если то, что происходит, происходит в реальности, я скоро сойду с ума. А если это мне только мнится...» Значит, я уже помешался. 3 октября. Я не уйду. Это не сумеет меня выжить отсюда. Здесь мой дом. Это моя земля. Господь ненавидит трусов. 5 октября. Все. Больше не могу терпеть. Пригласил Харкера погостить у меня несколько дней. У него голова соображает. По его поведению пойму, сошел я с ума или нет. 7 октября. Я нашел разгадку. Решение пришло прошлой ночью, внезапно, как озарение, как все просто, чудовищно просто. Есть звуки, которых мы не слышим. Не весь диапазон звуковых волн способен уловить человеческое ухо, оно несовершенно. Мы не воспринимаем слишком высокие или слишком низкие колебания. Однажды я наблюдал за стаей черных дроздов. Они устроились в густых кронах деревьев по соседству и пели. Внезапно, в одно мгновение... Все они снялись с места и улетели. Как? Они не видели друг друга. Им мешали листва и ветви деревьев. Все видеть вожака стаи не могли. Значит, был дан какой-то сигнал. Приказ или предупреждение об опасности, высокий и пронзительный, способный перекрыть весь этот гомон, но мне, человеку, не слышный. Я увидел только последствия, как в полной тишине вся стая одновременно срывается с места. И не только черные дрозды, но и другие птицы, например, перепела, даже те, что сидели, затаившись по другую сторону холма. Моряки знают. Киты, которые греются и резвятся на поверхности океана за несколько миль друг от друга, нередко даже в разных бухтах, вдруг одновременно уходят под воду и исчезают с глаз в один миг. Они тоже подают сигнал». Слишком низкий, чтобы его услышал матрос, стоящий на палубе или сидящий на верхушке мачты, но сотрясающий корабль, подобно тому, как басовые ноты органа, сотрясают стены собора. Вот и с цветом та же история, что и со звуком физики обнаружили присутствие так называемых актинических лучей на краях солнечного спектра. Они входят в состав цветов спектра, но мы не способны их различить. Человеческий глаз — несовершенный инструмент. Он способен улавливать только часть хроматической гаммы. Это не бред сумасшедшего. Существуют цвета, которых мы не видим. Да поможет мне Господь, проклятая тварь, как раз такого цвета.